би 4 слога нама гуруве сердечные наставления в великом блаженстве дхармы есть три сущности, четыре обязательства, три отклонения от пути и четыре метода пребывания. Три сущности без усилий без измышлений понимание всего явленного как своего ума четыре обязательства не отбрасывать клеш поскольку они есть собственный ум, не опираться на противоядие, поскольку ум не двойственен, не созерцать подлинной природы, поскольку ум свободен от цепляния, не уповать на результат, сознавая, что сам ум и есть Состояние Будды Три отклонения Если ты испытываешь надежду на состояние Будды, это отклонение. Если ты испытываешь страх Сансары, это отклонение. Если ты испытываешь привязанность к феноменам, это отклонение. 4 метода пребывания. Подобно тому, как прозрачно спокойная вода Пребывай в расслаблении и естественном состоянии. Подобно тому, как не оставляет следа летящая птица, пребывай без опоры. Подобно солнцу, не скрытому облаками, пребывай в свободном состоянии, отпустив сознание, шести объектам чувств. Подобно водопаду, во всякое время и при всяком действии пребывай свободным от отвлечений. Закончены сердечные наставления, называемые четыре слога, великого мастера Домби-хируги, ученика вирупы что открыл миру тантру Арья-таре Курукуле-кальпа. Мангалам